Глава двадцать «Самое острое оружие». Марина мрачно усмехнулась, прочтя присланный ей текст, и набрала знакомый номер. «Душа моя, как тебе мой слог?» — вальяжно пропел мужской голос. «Ну скажи, скажи, кто тут у нас самый лучший журналист?» «Напрашиваешься на комплименты?» — саркастически уточнила Марина. «Ну, из нас двоих...» «Несомненно, ты. Ладно, ладно, не дуйся, я шучу. Классно написано, а охват будет достаточный?» «Все, как ты и хотела, звезда моя». Маринин знакомый журналист Илья, всех более-менее знакомых ему женщин, обожал именовать примерно в таком стиле. Пару лет назад Марина здорово его выручила, но когда она позвонила и официально предупредила, что у нее есть просьба, он сильно пожалел о своей недопустимо хорошей памяти не позволивший забыть о ее помощи, зато узнав о томе и ее деятельности, воспрял. «Такая чудная тема! Коучиха-паучиха в сети зазывает лихо!» — мурлыкал он, выискивая материалы. «И ведь совершенно обнаглевшая такая дамочка! Аж приятно такую на свет выволочь!» Не то чтобы Илья был идейным борцом за справедливость. Напротив, он с определенной профессиональной циничностью всерьез полагал, что если человеком можно целиком и полностью управлять, то этот самый человек непременно найдет себе манипулятора, а следовательно, так ему и надо. Правда, с некоторых пор подобные самоуверенные учителя жизни его сильно раздражали, а под журналистское раздражение как раз и писались лучшие статьи. А ты знала, солнце мое, Мариночка, что несколько лет назад это самое Тома из Тома, «Пыталась обработать одного детка на предмет завещания. Нет, то есть даже не пыталась, а обработала. И он отписал ей немалую такую квартирочку в самом центре Питера». «Понятия не имела, но почему-то не удивляюсь», — вздохнула Марина. «Правильно не удивляешься. В мошенничестве ее не обвинили исключительно по случайности. А так все возможности были. Даже сговор сельским нотариусом, который заверил завещание детка», отлично понимая, что дед абсолютно не собирался ничего подобного подписывать, а был уверен, что эта бумажка какая-то неважная. — Да, дамочка-то вообще без берегов, — протянула Марина. — Именно так, птичка моя, именно так. И это будет уже в следующей статейке. Я чего-то так увлекся, что многосерийный цикл замутил. — Как я понимаю, Томми будет очень-очень интересно его читать, — живенько уточнила Марина. «Чрезвычайно!» «А чем история с завещанием закончилась?» Внезапно заинтересовалась Марина. «Сумели доказать моральное давление на наследователя, так что Томи сильно не повезло. Но полагаю, что ей не понравится обнародование этой истории. А дальше в цикле будут откровения ее бывших клиенток, которые Томусе несли денежки, когда она еще официально принимала, так сказать, в определенной точке системы координат». У нее прямо аж цельный кабинет был по психоанализу. Потом разочарованные клиентки стали приходить туда и скандалить, распугивая новых свеженьких с пылу жару клиенточек. Затем она несколько не рассчитала и пощипала жену одного бизнесмена. А он, вот удивительно-то, жену любил и был, мягко говоря, недоволен ухудшением состояния ее здравого смысла и расстройством супруги из-за банковских счетов, с которых она деньги перекачивала Томи. Короче, офис ей разгромили. Ну, так получилось. А ей самой пригрозили, что мало не покажется, если еще раз к ней жена этого самого бизнесмена явится. Какое-то время она посидела тихо, а потом...» «Потом деньги стали заканчиваться», — продолжила умная Марина. «Именно, разумница-то моя, именно. Денежки надо было где-то брать, вот она и стала этим заниматься» только вот перешла на воздействие короткими шок-визитами в качестве коуча, а дальше, выбрав подходящих дойных коровок, так она клиентов называла, назначала им личные бесплатные занятия. «Которые быстро становились платными, дорогими и мозгоубийственными», вздохнула Марина. «Старо как мир, но действенно. Метод халявы». «Конечно», — возликовал Илья. светь к ты мой. Слушай, ты не планируешь в Питер приехать, а?» «А то я так рад этой плодородной теме, что даже в ресторан тебя сводить готов!» Марина скорчила рожицу и потерла виски. «Не-не, подобную жертву я не приму. Мне вполне достаточно Томиного грандиозного провала». «Считай, что он у тебя уже в кармане?» – пообещал Илья. «А про ресторан ты подумай. Я так редко всерьез на это подписываюсь». Марина заверила Илью в том, что чрезвычайно польщена, но очень занята. Так что в Питер никак приехать не может. Закончила разговор и покосилась на свое отражение в оконном стекле. «Во люди живут хлопотно. Эту бы энергию да намерные цели!» Подумала она про Тому. Примерно то же самое думал и Иван. Правда, о собственной матери. Скорей бы уже прошла эта свадьба, и мама уехала обратно. Думал он в очередной раз, узрев на экране смартфона надпись «Мама что-то хочет», которую установил на матушкин вызов. «Да, мам», — спросил он своим самым ненавязчивым тоном. «Ваня, ну, может, хоть с тонечкой сходишь на эту свадьбу?» Людмила последовательно перебирала всех дочерей, племянниц и родственниц своих знакомых. «Нет, мам, и пожалуйста. На сегодня перечень кандидаток закончен, я занят», — без особой надежды сказал Иван. «Извини, я просто не буду брать трубку. Важное совещание». Он мрачно покосился на смартфон, а потом помотал головой. «Ах, ее бы в космос!» И вопрос с энергопитанием космической станции был бы решен на ближайшие лет двадцать. Главное, чтобы эта станция от переизбытка жизненных сил Землю с орбиты не столкнула. Елизавета Петровна возвращалась из Питера в Москву в совершенно безоблачном настроении. Миссия была выполнена. Мятежный академик неохотно, но смирился с браком своего внука и ее внучки, отозвал Валенкова, который должен был напрочь испортить жизнь Максиму, и даже смирился с птичником на территории Марины Леонидовны. Нет, разумеется, нельзя сказать, что ему это все нравилось, но он поставил всего одно условие — убрать цесарок. «Марина, убери ты этих невозможных пернатых из моего сада!» Сердито сверкая глазами заявил академик, красиво сделав вид, что больше никого не замечает. «Елизавета Петровна, он ни слова не сказал про кур. Ну ладно, рыжая морфуния ему, по-моему, слегка нравится, но петух...» «Петух же изводит Антона!» «Видимо, твоего свекра это развлекает», — рассмеялась Елизавета, прощаясь с новой подругой на вокзале. К тому же я глубоко убеждена, что Игорю Вадимовичу понравились пуховые цыплята. Он, когда их увидел, так грозно фыркнул, что было абсолютно понятно. Он боится, что это кто-то заподозрит, поэтому корчит рожи и издает сердитые звуки. Поезд тронулся, Елизавета Петровна с комфортом расположилась у окна, представляя собой зрелище человека, довольного собой и окружающим миром. Елизавета Петровна не знала, что в данный момент является полнейшей противоположностью некой Тамаре, узревшей в интернете статью о самой себе. «Что? Что это такое? Это... это же...» Она вчитывалась в едкие, острые как иглы слова, которые разрушали ее защиту, разбивали уверенные планы по привлечению в стадо новых дойных коров. Это было так несложно. Внимательно осматривать пришедших на тренинг, вылавливая тех, кто увлечен, захвачен ее речью. Вручить каждой из них личное приглашение, сопроводив это тихими словами, сказанными так, чтобы каждая думала, что «она» — самая-самая особенная из всего этого собрания. Тамара больше никогда не повторяла прежних ошибок, не позволяла коровкам встречаться вместе, не использовала постоянно одно и то же помещение для тренинга не оставляла в свободном доступе свои контакты, и найти ее стало довольно непросто. Причем объяснялось это довольно изящно, крайней занятостью исключительно популярного коуча для элиты. Даже тренинги она проводила под флагом того, что у нее случайно освободилось время. Продумано все было до мелочей, Но никак, никак в перечне обдуманного не было места какому-то журналистику, который откуда-то нарыл столько совершенно закрытой и, казалось бы, напрочь забытой информации о ней. «О, ты ж глянь, от твоей наставницы большая статья!» Абсолютно равнодушным тоном сказала Марина. «А Томочке? Да ты что, ссылочку кинь!» Вася сидела на полу и играла со щенком и фуфиком. Который делал вид, что снисходит до такого детского времяпровождения, но ладно так уж и быть, побегает на перегонки за мячиком, перепрыгивая через темочку. Он успел перехватить мячик у самого носа щенка, радостно примчался к Васе, а потом рассерженно тявкал на нее, потому что. Да кому я мяч принес! Нет, вы только посмотрите: Сидит, уставилась в эту звонилку, как Фиона на голубе в окно, и сидит, глазами хлопает. Эй, ты! А играть кто будет? Пуделер Темон, что ли? Фуфик раздраженно лаял, потом потыкал мячиком на колено, потом постучал по нему лапой, а потом, исчерпав все прочие меры воздействия, азартно начал копать Васькину ногу. «Ай, да ты чего, Фуф!» — отмахнулась от него Вася. «Я тебе мяч принес!» Фуфик запрыгал перед Васей, а потом всмотрелся в ее морду, которую люди упорно зовут лицом. «Чего это она, а?» «Теть, ты это читала?» Василиса потыкала пальцем в смартфон. «Но это же не может быть правдой!» «У Томы есть лицензия?» «Нет». «Что значит нет?» «Конечно, есть. Она же залы собирает. Кто бы ей разрешил без лицензии?» Возмутилась Василиса. «А кто бы запретил? Особенно при учете того, что ее деятельность не лицензируется. И даже разрешение получать не нужно. Даже медикам, вас быть не нужно. Достаточно просто иметь свидетельство о получении специальности, имеющей хоть какое-то отношение к психологии. Хотя бы курсы прослушать. Коротенькие». «То и все?» — изумилась Вася. «Теть, ты глупости говоришь?» «Ну, сама посмотри». Марина успешно делала вид, что чем-то очень занята, но краем глаза наблюдала, как Вася активно роется в интернете, недоуменно читая именно то, что Марина ей только что и озвучила. Тетя, ну это же... Как же? Получается, что любой человек может впаривать все, что угодно, просто-напросто купив бумажку и решив зарабатывать на этом деньги?» — изумленно спросила Вася, машинально погладив подсунувшуюся к ней неру. «Ну да. А почему же нас никто не защищает? Ну вот смотри, Тому обвиняют в том, что она мошенница. Это не так, конечно, но наверняка такие могут быть. Почему никто за этим не следит? Вась, ну ты же взрослая уже. Кто ж должен следить за взрослым человеком, чтобы он никакую пакость не потреблял? Непременно находятся люди, которые жаждут купить золотую цепочку с брулянтами» поиграть в казино, чтобы выиграть миллион, попробовать приобретенные у придорожной торговки пирожки или получить счастье в кулечке у какого-то гуру. Невозможно проконтролировать каждого мошенника и никак невозможно подстраховать каждого, кто хочет обмануться. «То есть ты хочешь сказать, что я, например, хотела обмануться?» оскорбленно спросила Вася. «Вась, если к тебе придет человек и предложит купить золотое кольцо за рубль, что ты скажешь?» спросила Марина. «Ну, что он мошенник? Ну, не может золото столько стоить?» Уверенно ответила Василиса. «Только при чем тут Тома?» «А я хоть слово про Тому сказала?» «Нет, мы с тобой вообще не о ней говорим, а о тех, кто обманывает, правда?» Совершенно равнодушно отозвалась Марина. «Так вот, если у человека плохо на душе, если есть серьезные проблемы, если он не знает, как жить дальше, как ты думаешь, решение всех его проблем стоит дороже Золотого кольца?» «Ну, конечно!» Пожала плечами Василиса. А если ему это решение предлагает купить за копейки стоимость тренинга, что можно сказать про такого продавца? Вася не расслышала отчетливого клацания мышеловки, в которую угодила наглая мышь, внушенная ей Томой логике. Зато Марина уловила это абсолютно отчетливо. «Э, но ну, может, это такая рекламная акция?» Неуверенно предположила Вася, отчетливо припомнив, что именно так она к Томе и попала. «Может быть», — кивнула Марина, — «все может быть». Вася невольно покосилась в смартфон. Вроде как там была написана явная неправда. Но не могла же Тома так врать. Ей захотелось поругаться, закричать на Марину, только вот только вот она же не спорит, не пытается ее убедить. «Тетя, а что тебе без разницы, но если я к мошеннице попала?» Вдруг спросила Вася. «Нет, это, конечно, не так, но если бы...» «Конечно, нет». Просто мне кажется, что ты, как человек взрослый, сама подумаешь и сообразишь. В конце-то концов из нас двоих именно ты лично тому знаешь. Нет, если бы Марина давила, настаивала, ругалась, Вася встала бы на дыбы и полностью уверилась бы в правоте Тамары, а тут вроде как и убеждать-то некого, кроме себя. Слова статьи настырно перекликались и аукали в голове, объединялись с какими-то царапающими зацепками, кусочками, не помещающимися в гладкие томины речи мешали полностью увериться в том, что эта статейка — полное вранье».